Ни ученые, ни не невежды, ни не гении и ни дураки, красивой весенней красотой, называемой двадцатилетним возрастом. Они были первыми попавшимися Оскарами. Артуров в эту эпоху еще не было. «Воскурите аравийские ароматы», — гласил модный романс. «Идет Оскар, идет Оскар, я увижу его». Головы были наполнены осианом, элегантность была скандинавская и каледонская Чистокровный английский жанр должен был явиться позднее, и первый Артур, Веллингтон, совсем недавно одержал победу при Ватерлоу. Наших Оскаров звали одного Феликс Толомьез из Тулузы, второго Листолье из Когора, третьего Фамейль из Лиможа и четвертого Блашвель из Монтобана. Естественно, у каждого была возлюбленная. Блашвель любил Февуриту, получившую прозвище благодаря поездке в Англию, Листолье обожал Далию, выбравшую псевдонимом имя цветка. Фомейль поклонялся Зефине, уменьшительной от Жозефины. Толомье обладал Фантиной, прозванной Белокурой вследствие золотистого цвета волос. Февурита, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительных создания, от которых веяло ароматом веселости.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 Зефина и Далия преклонялись перед февуритой, ездившей в Англию. Она рано обзавелась хозяйством. Отец ее был старый учитель арифметики, грубый госконец холостой, бегавший по ученикам, несмотря на преклонный возраст. Учитель в своей молодости увидел однажды, как платье одной горничной зацепилось за каминную решетку. Это приключение заронило в нем искру любви. Результатом этого обстоятельства стала февурита.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 Февурита, Зефина и далее были женщины-философы, а фантина девушка целомудренная. «Каким образом целомудренная?» – спросит меня. «А Толомьез?» Соломон ответил бы, что целомудренная любовь – часть премудрости. Мы же ограничимся, сказав, что Фонтина любила в первый раз, любила искренне, и Толомьез был единственной ее привязанностью. Она одна из всех своих подруг –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 жизнью. Улицы Латинского квартала, кишащие студентами и грезетками, видели начало этого романа. Долго бегала фантина от Толомьеса по лабиринту холма Пантеона, где завязывается и заканчивается столько приключений, но бегала так, что бегство оканчивалось всегда встречей. Существует способ убегать, похожий скорее на поиски человека. В конце концов, роман завязался. Блашвель, Листолье и Фамейль составляли компанию, предводитель которой был Толомьез. Он был старшим и наиболее умным из них. Толомьез принадлежал к древней категории старых студентов. Он был богат. У него было 4000 франков ренты. 4000 франков ренты – скандальная роскошь на Сен-Женевьевской горе. Толомьез был тридцатилетним кутилой, плохо сохранившимся.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 Он разрушался, но увенчанный цветами. Его молодость, уходя преждевременно, отступала честью, смеясь и сверкая фейерверками. Он написал пьесу, не на сцену Водевилля. Пописывал стишки. Вдобавок, высокомерно сомневался во всем, что также придает немалую силу в глазах слабых людей. Итак, обладая иронией и плешью, он попал в вожди. Iron, английское слово, означающее «железо», не от него ли произошло выражение ирония? Однажды Таламьес отвел в сторону трех своих товарищей, сделал жест оракула и приступил к речи. «Почти год, как Фантина, Даля, Зефина и Февурита просят нас сделать им сюрприз. Мы торжественно обещали им исполнить их желания. Они постоянно нас пилят этим, в особенности меня